в эту минуту у него и мелькнула мысль, которую позднее, уже у Тимоти, он изложил так. «Ни капельки бы не удивился, если бы мне сказали, что этот архитектор неравнодушен к миссис Сомс». И с этих пор его белесые круглые глаза –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 Смутные воспоминания об аромате, исходившем от Ирэн, как от цветка, который прикрывает лепестками свое благоухающее сердце, исторгла из суезина этот образ. Но он не был окончательно уверен в этом, пока не заметил, как он поднял ее платок. Глаза миссис Смол загорелись от волнения. «И отдал ей?» — спросила она.